Карл Чапик. Картинки Голландии. Перевод Чешихиной. В Голландии Карл Чапик бывал несколько раз. В конце июня 1931 года он присутствовал на конгрессе пен-клуба, а затем ездил по стране. Впечатления о Голландии писатель публикует в «Лидовых новинах», в июле и сентябре 1931 года и в журнале «Прошитомность» в декабре 1931 года и в январе 1932 года отдельным изданием «Картинки Голландии» вышли в 1932 году. Перевод выполнен по изданию «Карл Чапик. Честы Европы. Прага. 1955 год. О знакомстве с чужими странами. В большинстве случаев нынешний путешественник проделывает в чужих странах, так сказать, обратный путь по истории. Начало его новым познанием обычно кладет центральный вокзал в столице. Только после этого постепенно, шаг за шагом,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 Словом, как правило, ему сперва кажется, что все страны на свете совершенно одинаковы, кроме, будь она неладна, денежной системы. А в конце концов он убеждается, что всякая страна по-своему бесконечно прекрасна и не похожа ни на какую другую. Но это впечатление обычно складывается у него с запозданием когда он снова садится в поезд на центральном вокзале столицы и постепенно забывает то, что видел. О нидерландских городах. Итак, если начать по порядку, первое чисто голландское впечатление, не считая зеленых паровозов с медной каской на спине, это кирпичи и окна, и главное – велосипеды. Но самое главное – кирпичи и окна. Кирпичный цвет также характерен для Голландии, как и зелень, и среди нее домики из мелких красных кирпичей с белыми швами между ними, домики с большими светлыми окнами, зелень и мощенные кирпичом дороги, по которым бесшумно несутся велосипедисты от одного красного домика к другому. Эти домики, не считая кирпичей, сделаны преимущественно из окон, больших прозрачных окон с белыми наличниками. Окна самым причудливым образом делятся на части разной величины, потому что, да будет вам известно, в нидерландской архитектуре окнам отведено очень большое место. Стена – это стена, а окно – отверстие, пластичный элемент. Оно может быть больше или меньше, выше или ниже, что, как кажется, почти удовлетворяет индивидуалистические наклонности этой страны. А затем велосипеды. Я повидал их немало, но столько велосипедов, как, например, в Амстердаме, еще не встречал. Это уже не просто велосипедисты, а некая масса, раи, стада, колонии – Нечто вроде бурно размножающихся бактерий, кишащих инфузорий или облаков толкущейся мышкары. Самое красивое зрелище – это когда полицейский на минуту останавливает поток велосипедистов, чтобы прохожие могли перейти улицу, а затем снова великодушно открывает путь. Целый рой велосипедистов бросается вперед, ведомый несколькими лидерами – И все это катит дальше с фантастическим единодушием комариной пляски. Знатоки местных обычаев уверяют, что в Нидерландах в настоящее время насчитывается до двух с половиной миллионов велосипедов. А это значит, что на каждых трех жителей, включая грудных младенцев, матросов, королевскую семью и презреваемых в богадельнях, приходится один велосипед. Я не считал, но мне кажется, что их будет, пожалуй, чуточку побольше. Говорят, что здесь достаточно сесть на велосипед, а уж он поедет сам, настолько равна и гладка эта страна. Видел я монахинь на велосипеде и крестьян, которые, сидя на велосипеде, вели корову. На велосипеде люди завтракают, на велосипеде возят своих детей и собак а влюбленные, держась за руки, нажимают на педали и мчатся навстречу восхитительному будущему. Говорю вам, это нация, посаженная на велосипед. Но если велосипед становится до такой степени национальным обычаем, следует подумать, какое влияние он может оказывать на национальный характер. Ну что ж, я сказал бы следующее. Первое. Человек на велосипеде – Привыкает заботиться о самом себе и не вставлять палки в колеса другим велосипедистам. Второе. Он ждет удобного случая и тотчас нажмет на педали, как только перед ним окажется пять свободного пространства. Третье. Он мчится вперед, но не слишком утруждая себя и не поднимая при этом никакого шума. Четвертое. И хотя иной раз встречаются пары, и даже целые толпы велосипедистов, все равно человек на велосипеде более изолирован и замкнут в себе, чем пешеход. Пятое. Велосипед устанавливает между людьми известное равенство и однородность. Шестое. Учит их полагаться на инерцию. Седьмое. И воспитывает в них любовь к тишине, в которой слышно, как пролетит муха. Этим я сказал о велосипедах больше хорошего, чем я о них думаю. А теперь, когда они уже не могут меня отомстить, заявляю публично, что не люблю их, так как считаю несколько противоестественным, чтобы человек одновременно и сидел, и шагал вперед. Ходьба сидя, в конце концов, может повлиять на темп и развитие нации. Можно ведь медленно нажимать педали и все же быстро двигаться вперед. Это видно потому, как далеко ушли голландцы, хотя и жмут на педали неторопливо, почти как при замедленной съемке. Но я, пешеход, размахивающий руками, не стану совать голландским велосипедистам палки в колеса. Пусть каждая нация странствует за своей звездой, как умеет. Еще одно обстоятельство бросается в глаза на нидерландских улицах. Собаки. Дело в том, что они без намордников. Вследствие этого они сплошь да рядом смеются почти во весь голос, не дерутся между собой, никого не кусают и не ворчат друг на друга с этакой среднеевропейской раздражительностью. Отсюда видно, что свобода без намордника – эта свобода существует не только для красного словца, она существует не только для собак, но и для нас, людей и есть благословенный дар Божий. Аминь. Грахты и каналы Дело вот в чем. Там, где у нас между рядами домов тянутся мостовые, в Голландии просто находится вода, так называемые грахты, а там, где такая же вода течет от города к городу, это уже канал. Берега тихой воды ничем не ограждены, Вдоль них стоят только тихие большие деревья и тихие фасады домов со светлыми окнами. И все это тихо отражается в грахтах, как в зеркале. Говорят, эти грахты, в сущности, водные дороги. И в старину голландцы развозили по ним товары во все концы города. Не думаю отрицать это. Иногда действительно по ним важно, бесшумно проплывает лодка, с бидонами молока или грузом цветов. Посмотрев более внимательно, я скорее сказал бы, что в старину голландцы строили свои города из домов и воды главным образом для того, чтобы, как говорится, одним махом построить два города, один обычный, а второй отраженный в воде. Из-за размеров своей страны они не могли очень уж распространяться вширь, Тогда они увеличили ее размеры вдвое вертикально с помощью отражения в воде. А так как на своих песках голландцы не могли размахнуться ввысь, то они взяли и сделали наоборот, отразили все в глубине. Наверху тихо, достойно живут люди, внизу еще тише и еще достойнее двигаются их тени. Я бы не удивился, если бы в зеркале грахтов двигались отражения людей прошлых столетий, мужчин в пышных брыжах и женщин в чепцах. Ведь грахты очень стары и потому как-то не совсем реальны. Города стоят словно не на земле, а на своих собственных отражениях. Эти солидные улицы словно вынырнули из бездонных глубин снов, Точно дома должны быть одновременно и собственным отражением. Есть живые грахты, по которым плывут суда и лодочки, грахты, затянутые зеленым покровом ряски, грахты, высохшие, пахнущие болотом и рыбой, грахты, самодовольные, назначение которых в полном блеске отражать фасады домов крупных буржуа, священные грахты, в которые смотрятся церкви, и запущенные каналы тупики, в которых не отражается даже Око Божье. Грахты в Дельфте, где в них, как в зеркало, глядятся красные домики, и грахты в Амстердаме, в которые глядятся черные и белые фасады верфей, и грахты в Утрехте, глубоко зарывшиеся в землю, и заброшенные маленькие грахтики, на которое, кажется, до сих пор не ступала нога человеческая, обутая в челнок, и грахты засыпанные, от которых осталось лишь название. Но самое характерное для грахтов — вечерний час, когда на темные каналы с колоколен падает колокольный звон. Словно тяжкие капли со звоном разбиваются, а темную спокойную гладь, И кажется, что вековой дождь этих набожных звуков и образовал тихие грахты. Старинные города. Они все похожи друг на друга, будь это Дельфт, Гауда или Лейден. Ленты тихих вод и старинные кирпичные соборы с деревянными сводами, похожими на брюхо купеческого парусника пышные ратуши и маленькие ратуши, которые разукрасила Мишурой, кичащейся своим богатством буржуазия, и почтенные городские весы, и ворота с башнями, и рыбные базары, и прославленные в веках университеты, и исторические дома, в которых когда-то был убит кто-то из графов Оранских или еще кто-нибудь, и тихие улочки без истории, которые сами являются частью шестнадцатого или семнадцатого столетия и дремлют вне времени над своим сонным канальчиком. И дома эти стоят наклонно, как башни в Пизе, потому что построены на песке. Иногда ширина их не больше двух локтей, потому что стоят они на сваях, а каждая пять твердой суши в этой стране воды и песка Ценится на вес золота. Чтобы сэкономить место, в верхние этажи вместо лестниц ведут этакие узенькие крутые жордочки с перекладинами, вроде куриного насеста. Так что мебель приходится втаскивать в дом через окна. По таким лестницам она не пройдет. Для этого на фронтонах домов сделаны щитки, чтобы было к чему прикреплять балку с веревкой и потому так широки окна. По этой же причине, наконец, голландцы – люди усидчивые. Они попусту не шляются по улицам и трактирам, потому что человек, однажды взобравшись к себе домой по крутым лесенкам, рад радеханик, что ему не нужно снова слезать вниз. Он предпочитает сидеть дома, за протертым до блеска окном, и в косо прикрепленные зеркальца следить за происходящим на улице. Но там ничего не происходит, потому что все сидят по домам, не выбегают зря, а смотрят в косо прикрепленные зеркальца. Вот как все связано с характером почвы. Поэтому же голландская городская архитектура в течение веков никак по существу не изменилась. Таков нынешний оуд или дудок. Он мог перенять те же самые доморощенные гладкие кирпичи и те же светлые большие окна, из каких возведены старинный Дельфт или Утрехт. Разве что в современных городах чуть побольше места для постройки новых кварталов. В остальном новые улицы так же конструктивны и так же современны, как и старые, отражающиеся в зеркале вековых грахтов. Загляните в полуоткрытые двери и посмотрите на человеческое жилье, и сегодня вы увидите то же, что и на картинах старого Вермеера Ван Дельфта. Сказав «Ван Дельфт», говорю еще «Ван Гог». Совершенно иначе понимаешь колорит Ван Гога, увидев колорит Голландии. Эти нежные, как эмаль, краски, Красные кирпичи, сочную зелень, желтый песок, пестрые вывески, радостные, чистые тона, искрящиеся в прозрачном воздухе. Все это Ван Гог принес из своей Голландии, потому что краски Франции совсем другие. Они серебристо-зеленоватые, голубоватые и опалово-серые. Достаточно было слегка осветить этого голландца южным солнцем, И получился Ван Гог в наилучшем виде. Города построены на сваях, что придает им еще одну своеобразную черту. Делалось это так. Когда нужно было построить город, брали участок воды, огораживали его плотиной, осушали, а затем строили домики. Голландские города росли, не протягивая щупальцев во все стороны а сосредоточиваясь на ограниченных участках. Поэтому у них нет городских окраин, они не расползаются, как сыпь, а сидят очень плотно на зеленом лугу. Я сказал бы так. Там, где кончается собор, начинаются коровы, и вайсверса, наоборот. На зеленом пастбище вдруг возникает красный городок, что очень красиво и совершенно в голландском духе от города к городу. А от города к городу ведут ровные шоссе со старыми аллеями, как и в старые времена старого Габемы. Примечание. Габема Мейндерт, 1683-1709. Известный голландский художник-пейзажист. Вдоль шоссе каналы. Бесконечные каналы, разрезающие вдоль и поперек бесконечную ровную местность. Каналы с барками, каналы с небольшими парусными судами, каналы с цветущими кувшинками, а на горизонте тополевые аллеи, ряды верб, семьи ветряных мельниц, церковные колоколинки, каналы вместо межей, каналы вместо дорог, каналы вместо заборов — Каналы вместо тропинок, крестьянин свозит сено на барке, ездит в лодке доить коров, осматривает свое поле, стоя в лодке и отталкиваясь шестом, он перебирается с места на место, стоя. Не знаю, может он и пашет и жнет, стоя в своей лодочке. Вместо ограды вокруг домика у него канал, вместо калитки просто подъемный мост, и достаточно. От города к городу ведут прямые каналы, но эти каналы не выкопаны в земле, как в других странах, а проложены, так сказать, над землей. Уровень воды выше поверхности земли, вода течет вверху, а люди шагают внизу, суда плывут у них почти над головой, но люди вполне доверяют своим плотинам и своей воде. Быть может, этим доверием плотины только и держатся. И к вашему сведению, вода здесь течет как-то совсем наоборот, то есть снизу вверх. С лежащей внизу земли и из ее каналов и канавок воду перекачивают насосами вверх, в реки и большие каналы. И поэтому вдоль каналов целыми аллеями стоят ветряные мельницы, Но мелют они не зерно, а воду. Они тянут ее из канавок в каналы, из каналов в большие каналы, а из больших каналов в реки. А уж из рек вода вытечет сама. Я бы сказал, первиос натуралес, естественным путем. Но теперь большинство этих мельниц не машет крыльями и не мелет воду, а служит лишь символом Голландии. Воду же перекачивает электричество. Человек и вода. Я видел собственными глазами, как создается Голландия. Так же, как и ее города. Ограждается участок моря, и вода выкачивается насосами. Остается дно, на которое реки изрядной части Европы нанесли наилучший ил, а море – мелкий песок. Голландец высушит это дно и посеет на нем траву, коровы съедят ее, голландец подоит их и сделает сыр, который в Гауде или в Алькмааре продаст англичанам. Между прочим, это наглядный пример превращения материи. Такое бывшее дно называется польдер, и его можно узнать по его высшей степени аккуратному, привлекательному виду и жирной почве. Оно ничем не напоминает о таком полном пафоса деле, как борьба человека с водой. Эти знаменитые польдеры необыкновенно прямолинейны. Взявшись создавать землю своими руками, голландец сделал ее, как подобает человеку, то есть по линейке, так, как режут доски. Извилистая история человека, но прямолинейно дело рук его я видел работы по осушению Зёйдерзе. Представьте себе настоящее море, которое поместилось бы примерно между Кладно, Прошибрамом, Табором и Колином. Море с бурями и островами, пароходами и всякими морскими атрибутами. С одной стороны моря люди строят плотину, в ней 30 километров длины, но это всего лишь детская запруда, по сравнению с обширным водным пространством. По этой плотине снуют крошечные поезда с шведским гранитом, каждый день продвигаясь на метр-другой, а когда все будет готово, в центре этого моря сделают протоку, а посреди нее остров. Затем море выкачают насосами, и через какие-нибудь 30 лет сюда придут черно-белые коровы. Да. Но и сейчас уже возникают заботы, между кем разделить это морское дно. Крестьянин из Фрисландии не уйдет со своих пастбищ, а садовод с гарлемского полдера не захочет покинуть свои грядки. Пройдут десятки и десятки лет, прежде чем засоленое пастбище превратится в лук с жирной и сухой почвой. Но крохотные поезда и игрушечная плотина – вклиниваются в море все дальше и голландский народ день за днем создает то что лишь через одно поколение принесет шары сыра и тюльпанные луковицы а там где нет плотин морские берега просто плетут из прутьев чтобы песчаные дюны не обваливались в воду представьте себе что только плетень до да песчаный вал отделяют море от земли Если эти плетни ослабнут, половина голландцев промочит ноги. Вот зачем там растет столько вербы, чтобы было из чего плести берега. На пляже. Но прежде чем соприкоснуться с открытым морем, эта страна чуть-чуть сбугрится продолговатыми холмиками и пригорками. Это старые дюны, сыпучий песок, выброшенный морем, пустыня в миниатюре, окаемляющие страну польдеров. Сначала на них растут еще кустарники и рощицы, а потом редкие пучки травы, а там уж и вовсе ничего, кроме сыпучих песков. А на них гнутся под вечным морским ветром лишь жесткие стебли осота и осоки. Знаете же, что эти трепещущие стебли все время подсаживают и подсаживают, Знайте, что эти сухие стебли выполняют великую миссию. Они держат своими корешками сыпучие дюны, защищая берега Голландии. А у подножия песчаных дюн тянется мелкий песок пляжей, омываемый приливами и отливами, полный ракушек, морских курортов, курортиков и купалин. Куда хватает взор и даже дальше – Палатки, палатки, плетеные кабины, семьи, расположившиеся табором, детвора, играющие песком, весь народ с удовольствием загорает под умеренным солнышком. А дальше уже только море седое, грохочущее, пароход, который торопится откуда-то из Хукван-Холланда, влажное дыхание океана, запах рыбы, ослепительный блеск воды и отражений. Можно сидеть часами, всматриваясь в горизонт и пересыпая теплый песок между пальцами. Вряд ли ты поплывешь туда, но это не важно. Мир велик. Я видел, не помню, где это было, в Нордвике или Катвике, нашествие медуз. Весь пляж был густо усеян их прозрачными, студенистыми останками, подобными радужным лепешкам помета оставленного какими-то фантастическими коровами, а когда я влез в море, то не мог избегнуть мягких, похожих на плевки, прикосновений их щупальцев, и бежал с ужасом и сожалением. Море в этот день было так прекрасно, как всего трижды за всю геологическую историю мира. А однажды ночью я видел светящееся море, Где-то на гребне волны вспыхивало зеленоватое сияние и разливалось во всю ширь, как молния, растворенная в воде. Минутами вся водная гладь пылала холодным, фосфорисцирующим пламенем, которое катилось к берегу и угасало. У меня даже есть свидетели. Но всего красивее море в воскресенье. Демократическое море, усеянное детьми, и перегороженные их ямками и плотинами из прогретого песка. И странно, это детское море кажется вам таким же великим, как море океанских пароходов. Гавани. Не отрицаю, я жалкая сухопутная крыса. Быть может, именно поэтому меня так очаровывают пристани, какие бы я ни увидел, вплоть до простого черного кола, с привязанной к нему утлой скорлупкой. Я определенно предпочитаю пристани, где швартуются рыбацкие баркасы, суденышки с мачтами и реями, парусами и такелажем, потому что это суда моей мечты, парусники воображаемых приключений. — Взять рифы! — вскричал капитан. — Шесть человек к насосам! Рубите канаты! — Где вы, старинные бриги и шлюпы? трехмачтовые корабли, вооруженные кулевринами, где вы, пьяные капитаны, размахивающие девятихвостой кошкой и скупо отделяющие ропщущую команду за плесневелыми сухарями и протухшей водой? От этих старинных прелестей сохранились лишь баркасы с красным парусом, издали он кажется белым, на которых ловят сельдь. С развешенными сетями — И неторопливой толпой рыбаков В монументальных штанах. Но и здесь хорошо постоять, Небрежно опершись о парапет И профессионально поплевывая в воду. И думать думы глубокие и извилистые, Как отражение мачет. Спустите паруса, ребята, И сверните канаты. Что делать бригам и шхунам здесь, в водах И или Маса, в роттердамских бассейнах, доках и вартах Амстердама. Что делать им среди всех этих пузатых барж с зерном, неповоротливых угольщиков, танкеров, элеваторов, лебедок, портальных и мостовых кранов, землечерпалок и белых пакетботов с Явы, из Индии и Гвианы, среди коренастых моторок и лоцманских катеров, Среди этих грузовых махин, которые имеют дело со сбродом всех проклятых портов мира и серых мэн военных кораблей, и ленивых буксиров. И зачем ты лезешь, приятель, со своим сухопутным словарем к этим мычащим морским коровам, слонам и черным свиньям в огромный морской хлеб? где все это пыхтит, кормится, спит, звякает и гремит цепями. Смотри, вон коричневые малайцы в цветастых тюрбанах, а вон ослизлая маслянистая вода, да это раствор золота, собранного со всего мира, и это называется малой страной. Страна, чьи корабли бороздят воды по всему Божьему свету. Крохотная страна, Но она присосалась к щедрым сосцам великой воды, и здесь вы услышите, как она пьет, захлебываясь. А по вечерам в портовых уличках зажигаются огни за опущенными красными занавесками, гремят оркестрионы, и в черные воды ночи выплывают пухлые девки, старые и стасканные баржи, ожидающие своей добычи.